Владимир Набоков и искусство удивлять. Впервые я опубликовано в газете The Times Нетер 19 февраля 2003 года под названием Мастерство Набокова. Альфред Хичкок однажды поведал, что нужно делать, чтобы завладеть вниманием публики. В самом начале фильма необходимо намекнуть, что тот или иной герой умрёт. После этого не важно, будет ли в дальнейшем повествовании напряжение или нет. Классический приём Задержать камеру на героя, который ведёт машину. Напряжение возникает само собой. Образ сидящего за рулём неожиданно наполняется новым смыслом. Он или она в каждый последующий момент своей жизни может стать тем, кому суждено умереть. Хичкок смотрел глубже, чем возможно догадывался сам. В своём творчестве он не только раскрыл механизмы саспенса, но и разработал универсальную модель любого повествования, задача которого рассказать о том, кого больше нет. Владимир Набоков родился в 1899 году в Санкт-Петербурге и вырос в дворянской семье. В 1919 году семья эмигрировала и обосновалась в Берлине. 3 года спустя отца застрелили. Он был юристом и политиком либерального толка, а кроме того всю жизнь питал живой интерес к высокой литературе. В летнее время окрестные крестьяне то и дело обращались к Набокову старшему с различными просьбами. Можно ли использовать вон тот кусок земли? А можно ли вырубить деревья вот там? В качестве благодарности они качали барина, подбрасывали его в воздух. 1 2 3 раза. Голос из звучащей в книге Воспоминаний память говори 1951. -го, принадлежит мужчине средних лет. Герой возвращается в детство. Вот он стоит у окна и наблюдает, как папа подбрасывает в воздух радостные крестьяне. Картина описывается одновременно с двух точек зрения, разнесённых во времени. Описание отца, парящего в белом летнем костюме с развевающимися полами на фоне кобальтово-голубого летнего неба, незаметно перетекает в описание человека, лежащего в открытом гробу в окружении белых лилий, дрожащего у пламени свечей и запаха курящегося ладана. Воспоминание о том летнем дне навсегда отмечено печатью будущего, которое уже произошло. Здесь мы видим приём двойной экспозиции. Белый костюм отца это саван Невидимые люди, которые подбрасывают отца в воздух. Родные и близкие умершего. Голубое небо, цвет вечности. И всё это соединяется в одном небольшом эпизоде. Пули просвистят только спустя 150 страниц. Мы знаем, что должно произойти, и всё равно для нас это становится потрясением, так же как и для сына. Отец писателя стал объектом клеветы со стороны одной реакционной газеты. Клевета столь груба, и что отец решил вызвать редактора на дуэль. Сын об этом ничего не знает. В школе ему на глаза попадается статья, которую из рук в руки передают одноклассники. В статье высмеивается его отец. Сын ошеломлён. Он понимает, что дуэль вот-вот начнётся, и спешит домой. По пути вся жизнь с отцом проходит у него перед глазами. Минуты растягиваются, сердце сжимается, начинает щипать в глазах. Сын открывает входную дверь и слышит радостные голоса. Редактор принёс извинения, и дуэль отменена. Эмоции переполняют сына, так что он не может взглянуть отцу в лицо. Его облегчение безгранично, как и наше. Мы выдыхаем. И именно в этот момент наносится решающий удар, неожиданный и беспощадный, как и бывает в реальной жизни. Тут оно и случилось. Сердце моё поднялось И у меня не было на собою платка и предстояло пройти ещё десяти годам до той ночи в 1922 году когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил докладчика своего старого друга Мелякова от пуль двух русских фашистов и пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них был смертельно ранен другим это событие предвещалось несколько раз и всё равно мы потрясены так просто без надрыва сообщает Набоков о смерти своего отца. Он говорит, вот как все произошло. Он опускает детали, последствия заключает в скобки, старательно избегает описания собственных реакций. Вместо этого Набоков оттягивает время, когда смерть могла произойти. Сначала читатель чувствует себя 12-летним подростком, чье сердце сжимается от тревоги, и вдруг молниеносно превращается в 23-летнего молодого человека, погруженного в траур. Хотя почти ничего и не сказано. Такова мера Набоковского величия.